Глава 14. Едва проснувшись, Марсал принялся шарить руками вокруг себя, стараясь отыскать светящиеся цилиндры, которые, ложась спать, положил рядом. Только найдя и зажав в руке один из них, он понял, что снежную пещеру, где они с Харпом заночевали, уже освещает зеленоватый призрачный свет. Быстро перевернувшись на другой бок, Марсал увидел Харпа, сидевшего у стены, скрестив ноги. Глаза его были полуприкрыты, голова откинута назад. судорожно сжатых руках Харп держал два светящихся цилиндра. Поза Харпа показалась Марсалу настолько неестественной, несвойственной живому человеческому телу, что он на мгновение усомнился, жив ли его спутник. «Харп!» – негромко позвал Марсал. Тело Харпа чуть наклонилось вперед и снова подалось назад. «Харп!» Протянув руку, Марсал провел растопыренной пятерней перед глазами Харпа. Никакой реакции. Чтобы увеличить освещение в снежной пещере, Марсал поочередно стукнул о колено свои светящиеся цилиндры. В призрачном, зеленоватом свете лицо Харпа, покрытое тонким слоем слизи снежного червя, походило на схваченное тонкой корочкой льда лицо покойника. Нижняя челюсть безвольно свисала вниз – Из-под верхней губы, похожей на н е т е в и д н ы й след ногтя, на задневевшем стекле, виднелась пара резцов с выщербленными краями. Скулы, обтянутые тонкой пергаментной кожей, казались непомерно большими. Лоб от виска до виска пересекали две глубокие морщины. «Харп!» – еще раз окликнул своего спутника Марсал. Не получив ответа, он осторожно толкнул Харпа в плечо. Тело Харпа вновь слегка качнулось. заняло прежнее положение. Марсал почувствовал, как холодные пальцы страха легли ему на горло. Он не понимал, что происходит с его спутником, а потому и не знал, как ему помочь. Странное состояние Харпа внушало Марсалу опасения главным образом потому, что ему было страшно даже подумать о том, что он может остаться один среди бескрайней снежной пустыни. Он знал, что без Харпа у него не хватит ни сил, нерешимости продолжить путь к западным горам. Значит, придется возвращаться назад. Марсал затравленно огляделся по сторонам. Снежная пещера, послужившая им надежным убежищем от ночного холода, казалась ему теперь западней, в которую хитростью завлек его харп, используя при этом свои самые коварные уловки. Описав замысловатую кривую по стенам пещеры, Взгляд Марсала вновь остановился на окаменевшем лице Харпа. То ли освещение сыграло с Марсалом дурную шутку, то ли мышцы на лице Харпа и впрямь несколько изменили свой тонус. Только Марсалу вдруг показалось, что Харп, продолжая смотреть, из полуопущенных век куда-то в пустоту, при этом еще едва заметно ухмыляется. Скрипнув от злости зубами, Марсал схватил Харпа за широкий воротник д а х и и как следует встряхнул. Харпа не думал сопротивляться. Тело его безвольно болталось из стороны в сторону, словно тряпичная кукла. «Что ж, будем считать, ты сам этого хотел», процедил сквозь зубы Марсал. Стянув с руки перчатку, он с р а з м а х о м влепил Харпу звонкую пощечину. Затем, выждав пару секунд, ударил его ладонью по лицу еще раз с другой стороны. Харп, вздрогнув, тряхнул головой. Во взгляде его появилась некая осмысленность. «Марсал?» Как будто даже с удивлением посмотрел он на своего спутника. «Интересно, а кого еще ты рассчитывал здесь увидеть?» Язвительно процедил сквозь зубы Марсал. Он все еще не мог до конца поверить, что Харп пришел в себя. И был прав. Лицо Харпа внезапно приобрело плаксивое страдальческое выражение. «Я замерзаю!» – жалобно прохныкал он. «Да брось ты!» – Марсал выдохнул изо рта небольшое облачко пара. «Здесь тепло, как днем, не ниже 40 р градусов. Я даже озноба не чувствую». «Я замерзаю!» – снова повторил Харп и, попытавшись сжаться в комок, обеими руками обхватил себя за плечи. Жест его был настолько неестественен, что Марсал сразу же понял, что дело вовсе не в холоде. С Харпом происходили какие-то странные метаморфозы, причину которых Марсал не мог понять. Харп вдруг резко выпрямился и расправил плечи. Чуть повернув голову в сторону и прищурив глаза, он неприязненно глянул на Марсала. — Ты кто такой? — буркнул он, почти не открывая странно искривившихся губ. я? н е п о н и м а ю щ и й переспросил Марсал. «Нет, я...» Харп мерзко ухмыльнулся в ответ. Движением, похожим на удар плети, он выбросил правую руку вперед, схватил Марсала за даху и рывком притянул к себе. «Ты что, козел, думаешь, я шутки здесь с тобой шучу?» прошипел он зловещим полушепотом, глядя на Марсала сверху вниз. «Где мы?» Он взмахнул свободной рукой, указывая на стены и свод пещеры. «Какого черта мы здесь делаем?» Внезапно хватка руки, державшей Марсала, ослабла. По лицу Харпа прошла быстрая дрожь, похожая на легкую рябь в воде. Воспользовавшись этим, Марсал тут же отполз в сторону. Плечи Харпа безвольно обвисли. Руки с открытыми ладонями он поднял до уровня груди, и удивленно посмотрел на них, как будто не узнавая, после чего плавно развел в стороны. «Извините, уважаемый, мягко и очень вежливо обратился он к Марсалу. Но я нахожусь в несколько затруднительном положении». Он умолк, подыскивая слова, которые могли бы наиболее точно описать те странные чувства, что он в данный момент испытывал. Однако, так ничего и не сказав, Он наклонил голову и медленно качнул ею из стороны в сторону. Когда Харп вновь поднял голову, на лице его играла беззаботная ироничная улыбка, адресованная в первую очередь самому себе. «Между прочим, я знал, что именно этим все и закончится», — доверительным полушепотом произнес он, обращаясь к испуганно жмущемуся к выходу из пещеры Марсалу. «Да, да, да. Трижды кивнул он в такт произносимым словам. «А чего еще можно было ожидать?» Изображая недоумение, Харп поднял брови, округлил глаза и развел руки в стороны. Да так и замер в этом положении с выражением уже неподдельного удивления на лице, как будто внезапно забыл то, что собирался сказать. Затем буквально в одно мгновение лицо его вновь претерпело изменения. Теперь на Марсал осмотрел испуганный и совершенно потерянный человек с трясущимися губами и взглядом, бегающим по сторонам. «Что?» – истерически взвизгнул Харп. «Стоило только Марсалу слегка шевельнуть рукой». Марсал быстро сделал успокаивающий жест, который еще больше напугал Харпа. Шарахнувшись в сторону, он воткнулся плечом в стену пещеры так, что сверху посыпался снег. в и з г н у в от испуга, Харп метнулся к другой стене. Марсал испугался, что если Харп так и будет прыгать от стены к стене, в конце концов свод пещеры рухнет им на головы. «Мы так не договаривались!» — визгливым голосом кричал Харп, мечась по пещере. «Это не то, что мне обещали! Совсем не то!» Внезапно он замер, стоя на четвереньках, и после короткой паузы откинулся назад. Запрокинув голову, он удивленно посмотрел на подтаявший снег на потолке пещеры, затем повернул голову в сторону и не менее удивленно ткнул указательным пальцем в стенку. Палец полностью вошел в снег, и Харп тут же выдернул его. Когда он вновь увидел свой палец целый и невредимый, на лице его появилось выражение несказанного облегчения. Само лицо Харпа вновь удивительным образом изменилось. Оно сделалось более широким, округлым, даже как будто немного оплывшим. Уголки губ растянулись в стороны, а глаза превратились в узкие щелочки. Посмотрев на удивленно наблюдавшего за всем происходящим Марсала, Харп сукоризной покачал головой. «Кто ж так строит? Хибара того, гляди, рухнет! Халтура налицо!» Марсал пожал плечами и извинительно развел руками. Харп с осуждением цокнул языком. В следующую секунду лицо Харпа вновь изменилось. Теперь черты его заострились, сделались резкими и рельефными. Глаза, нацеленные на Марсала, были холодны, как забытый на морозе стальной пруд. Марсал почти физически ощутил волну агрессивного напора, исходившую от нового Харпа. «Так», «Та — медленно, намеренно растягивая слова, произнес Харп. «Значит, мы здесь с тобой вдвоем!» Не понимая, кто с ним сейчас разговаривает, Марсал на всякий случай утвердительно кивнул. «Так», — повторил Харп, — «а где остальные?» Марсал недоумевающе пожал плечами. «Так, и сколько мы уже здесь?» Часы находились у Харпа, а потому Марсал только беспомощно пожал плечами. Харп оглядел стены свод пещеры. «И как мы будем отсюда выбираться?» Марсал взглядом указал на завешанный одеялом выход из пещеры. Харп о д о ш е л к выходу и, не притрагиваясь рукой, внимательно с м о т р е л одеяло. «Охрана!» – не оборачиваясь, спросил он. «Что?» – не понял Марсал. х а р бросил на него недовольный взгляд через плечо. «Я спрашиваю, какая охрана на выходе?» Марсал, непонимающе, развел руками. Харп презрительно сплюнул. «Фуфил м а к р о с т о п о й Он поднял руку, чтобы сорвать закрывающий выход одеяло, и вдруг замер с протянутой вперед рукой, подобно каменному изваянию, указывающему известный только ему одному путь в никуда. Затем, так и не коснувшись одеяла, Рука медленно опустилась. Так же медленно Харп развернулся и растерянно посмотрел на Марсала. «Марсал?» – тихо произнес он. Марсал с облегчением перевел дух. Наконец-то перед ним был тот самый Харп, которого он знал. «Ну и напугал же ты меня, Харп!» Марсал натянуто улыбнулся. Он все еще опасался, что новая метаморфоза – может превратить Харпа в чужого, совершенно незнакомого человека, от которого неизвестно чего можно было ожидать. Проклятие. Харп сдернул с рук перчатки, выхватил из стены пригоршню снега и приложил его к лицу. Черт. В сердцах воскликнул он, раздраженно стряхнув остатки снега с рук. Из-за этой слизи даже умыться невозможно. Что случилось, Харп? Осторожно спросил Марсал. «Ты о чем?» Харп недоумевающе посмотрел на него. Найдя коврик из теплоизоляционного пластика, он сел, поставив между ног вещевой мешок. Марсал вкратце пересказал Харпу, что произошло в снежной пещере незадолго до этого. «Мне казалось, я вижу перед собой множество разных людей, каждый из которых в чем-то самой малость. «Похож на тебя», — подвел итог всему сказанному Марсал. Харп у с м е х н у л с я и покачал головой. «Наверное, я просто спал?» «Нет», — уверенно покачал головой Марсал. «То, что я видел, не было похоже на сомнамбулический бред». «Я ничего не помню. Правда, сон я видел какой-то странный». Харп задумался, прекратив рыться в вещевом мешке. «Что именно?» – спросил Марсал. «Да так», – недовольно дернул щекой Харп. «Глупость какая-то». «И все же...» «Мне снилось, что я рождаюсь и снова умираю. Рождаюсь и умираю. Умираю, рождаюсь вновь. Это была какая-то бесконечная череда рождений и смертей, которой невозможно было положить конец. Я был не жив и не мертв, все время где-то... На грани между жизнью и смертью. И самое ужасное, что все это происходило с такой невероятной скоростью, что во время очередного рождения я не успевал даже увидеть, что за мир я посетил. А, умирая сотни раз, не мог понять, что такое смерть. ь а а с показной беспечностью махнул рукой Харп. «Чепуха все это! Держи!» Достав из пакета кусок мяса и лепешку, Харп передал еду Марсалу. Странные и необъяснимые превращения Харпа, свидетелем которых он стал, напрочь отбили у Марсала аппетит. Да и демонстративно беззаботный вид, с каким Харп закончил рассказ о своем необычном сне, вовсе не обманул Марсала. Однако, не подавая вида, что встревожен, он откусил кусочек от промерзшего ломтя мяса и прижал его языком к верхнему небу. «Кстати, поспали мы неплохо», – заметил, взглянув на часы Харп. «Без малого десять часов». «До рассвета еще долго», – сглотнув растаявший мясной сок, – ответил Марсал. «И что ты предлагаешь?» Харп о п р о с и т е л ь н о глянул на него. Марсал молча пожал плечами. «Может, пойдем дальше?» – ненавязчиво предложил Харп. «Что толку сидеть на одном месте?» «Снаружи не меньше с е м градусов мороза», – осторожно напомнил Марсал. «Ну и что?» – беззаботно дернул плечом Харп. «Здесь-то мы не замерзли, хотя и спали. А это значит, что слизь надежно защищает от холода». Харп не хотел говорить Марсалу, но, копаясь в вещевом мешке, он приоткрыл бидон со слизью и заглянул в него. Слизь оставалась прозрачной, однако в ее преждеоднородной массе Теперь стали заметны более плотные комочки. Быть может, это произошло по причине переохлаждения слизи и не влекло за собой никаких недобрых последствий. Но Харп все же опасался, что изменение структуры слизи могло явиться первым признаком того, что она начинает портиться. Именно поэтому Харп хотел как можно скорее добраться до конечной цели своего пути. Хотя я прекрасно понимал, что это вовсе не снимало всех проблем, поскольку не было никаких прямых свидетельств, что за западными горами простирается земля обетованная, или же где-то там находится выход, через который можно покинуть этот застывший мир. «Ну так что?» – в н о в спросил Харп у Марсала, прожевав лепешку. «Можно, конечно, попробовать», – с неохотой согласился Марсал, всем своим видом давая понять, что если бы он один принимал решение – т о предпочел бы отсидеться в снежной пещере до утра. Харп не дал сомнениям Марсала перерасти в открытое неприятие самой идеи ночного перехода. «Ну, вот и отлично», – бодро произнес он и начал укладывать вещи в мешок. Марсал обреченно вздохнул и последовал его примеру.